«Все об этом уже давно судачат. Я от тебя такого не ожидал. Однако, кто знает, возможно, из-за этого мы когда-нибудь сможем получить заказ от самого короля». Элен почувствовала, что краснеет, и не решилась посмотреть Пьеру в глаза. Она уже собралась сказать, что у молодого короля нет денег, но передумала, решив не упускать подвернувшийся ей шанс. «Я должна выковать меч, так как сэр Гийом хочет посмотреть, что я умею. Ты разрешишь мне работать в твоей кузнице по вечерам, когда мой рабочий день уже закончится?» Пьер взглянул на нее с удивлением и задумчиво почесал подбородок. «Как хочешь», — буркнул он наконец. Очевидно, его расстроило то, что Гийом заинтересовался ее оружием, а не теми мечами, которые выковал он. Элен ликовала в душе, стараясь не показывать этого. «А я могу купить у тебя железо? Естественно, я заплачу, сколько нужно», — сказала она вечером после работы. Вместо ответа Пьер буркнул что-то неразборчивое. Элен расценила это как согласие и стала разбирать железные заготовки. Из дальнего угла она вытащила массивную тяжелую заготовку, из очень твердого железа. «И что ты собираешься с этим делать?» Пьер рассмеялся. «Да уж не пряники печь», заявила Элен, продолжая выбирать материал. «Эта заготовка развалится, если ты попытаешься ее обработать. Ты что, правда собираешься сделать из нее меч?» Пьер разумленно покачал головой и подцокал языком. «Если это действительно такой плохой материал...» как ты говоришь. Ты мог бы уступить мне в цене. Я же не сказал, что он плохой. Поспешно пошел на попятный Пьер. Просто он потребует очень много труда. Так я об этом и говорю. Такой материал стоит дешевле. Пьер засопел, но Элен не дала ему сбить себя с толку. Несомненно, кузнец был прав. Железо, которое она выбрала, было необычайно крепким, но именно поэтому оно ей и приглянулось. Элен знала, что для первоклассного оружия подходит только хорошо очищенный металл без примесей и шлаков. Чтобы добиться такой чистоты железа, его нужно было много раз подвергать очистке. Поскольку при каждой закалке железо становилось менее крепким, Оно должно было обладать особой прочностью с самого начала. Большинство кузнецов не хотели обрабатывать настолько крепкое железо, ведь делать это было достаточно сложно. Как правило, достаточно было 3 четыре раза очистить железо, чтобы сделать из него вполне приличный меч. Но Элен хотела создать выдающийся меч и провести процесс очистки семь раз чтобы оружие получилось гибким и острым. Она знала, что Гийом сумеет оценить ее работу, а она не сомневалась, что Атанор станет необыкновенным мечом. После этого она выбрала еще одну небольшую заготовку, из которой собиралась сделать стержень меча, и немного уже очищенного железа, из которого она собиралась сделать гарду и рукоять. Пьер наблюдал за тем, как она выбирает материал. И когда Элен подошла к нему, осведомиться насчет цены, он начал ее высмеивать. «Ах, эти женщины! Умереть можно со смеху, глядя, как ты выбираешь железо. Как Армелия, которая пришла на рынок, чтобы купить себе ткань на новое платье». Он прошелся по кузнице, делая вид, что держит корзину для покупок в руке, изображая свою жену. «Смейся, смейся!» «Не забудь только сделать скидку на железо», — самоуверенно сказала Элен.